Глава 34. Макс. Тишину комнаты нарушил звонок телефона. Солнце уже встало и нещадно палило сквозь панорамное окно спальни. Какого хрена кто-то звонит в такую рань? Я глянул на часы на запястье и откинул голову на подушку. Блядь, ну конечно, я же обещал Арине приехать к 11 а вчера снова напился и проспал к херам. Сотовый продолжал нещадно вопить, И я зашарил по тумбочке в поисках гаджета. «Макс, не могу поверить, что ты все еще спишь». Голос подруги был бодрым с долей истерических ноток. «Что там опять случилось? В чем дело?» Девушка помолчала, пыталась совладать с собой. «Отец опять приезжал. Он настаивает на скорой свадьбе, а я не хочу. Но почему он такой эгоист? Совсем меня не слушает. Может, ты с ним поговоришь?» Батя Арина был партнером отца и моим по совместительству. Но это не умоляло того факта, что он был еще и нашим другом. В любых делах он полагался не только на свою эрудицию и знания, но и на наши с отцом советы. Неплохой мужик, но со своими тараканами. А кто сейчас без них? Не волнуйся, скоро буду. Дорога не заняла и получаса, и вот я уже стучу в дверь с золотистым орнаментом. Арина долго не открывала. Неудивительно в ее-то положении. «Иду!» – протяжное восклицание донеслось из-за толстого слоя металла. Звук щелкающих замков, и вот уже подруга виснет у меня на шее. В буквальном смысле. Костыли со стугом падают на пол, и хрупкое тело девушки обрушивается на меня силой, несопоставимой с размерами XS. Я инстинктивно обхватываю талию Арины и, делая шаг в квартиру, не глядя, защелкиваю замок. Чувствую, как она всхлипывает, и закатываю глаза. Опять ее отец напортачил. Как можно быть таким идиотом? Знает же, что у дочери слабая психика. Долбоеб. «Тише, малышка. Пройти в квартиру в обуви я не могу. И разуться, соответственно, тоже». Приходится тупо стоять и поддерживать одноногого бандита. Бандитку. Не удержался и улыбнулся, получив тычок в плечо. Ты еще смеешься? Отец насильно выдает меня замуж, а тебе смешно? Я сделал уязвленный вид. Насколько мне известно, жених не против свадьбы. Ты одна ломаешь комедию. Заканчивай. Потому что я не хочу портить жизнь нам обоим. Как ты не понимаешь?